Испания. XI-XIV века. Алькасар в Сеговии. Сеговия – крохотная столица крохотной провинции такого же названия в Испании. От столицы страны, Мадрида, она удалена всего на 90 километров, но чтобы попасть в нее, надо преодолеть горный перевал. В Сеговии множество исторических памятников – Среди них известны своей протяженностью римский акведук, кафедральный собор и, конечно, знаменитый замок аль касар построенный в средние века. Наличие множества исторических сооружений позволило ЮНЕСКО включить провинцию Сеговия в список всемирного наследия человечества. Город расположен на плато, возвышающемся над уровнем моря на тысячу метров. Основали его, как свидетельствуют хроники, 3000 лет назад племена кельтиберов. А в 80-м году в эти места пришли римляне и захватили город. От римского присутствия остались несколько романских церквей и акведук, который протянулся на 18 километров. Он возвышается над крышами жилых домов. В средние века Сеговия прославилась одним важным событием, о котором испанцы вспоминают сегодня – Это освобождение от мавританского владычества. И для упрочения испанской власти в городе в 1474 году происходила церемония коронации Изабеллы, прозванной Португальской, Католической и Кастильской. Изабелла вошла в историю как мать-объединительница. Это она выделяла деньги на поездки Христофора Колумба для открытия новых земель. В Сеговии находились также дворы королей Хуана II и Энрике IV. Но наступивший золотой век испанского правления длился Но наступивший золотой век испанского правления длился недолго. Испанский король Карл V, он же император Священной Римской империи, мысливший масштабами большой Европы, не любил аристократию Сеговии, и он потерял всякий интерес к городу. Лишь с приходом к власти в 18 веке династии бурбонов город вновь обрел королевское величие. Впоследствии каждая эпоха оставила в Сеговии свой след. Это романские и готические церкви, крепостные стены, уникальный исторический центр и узкие кривые улочки, архитектура которых отражает смешение христианской, европейской и мусульманской культур. У подножия Сеговии текут две реки Эресма и Кламорес, а на северо-западе, рядом с городом, возвышается построенный в готическом стиле замок Алькасар, что по-арабски означает «королевская резиденция». Его называют «корабль-призрак». Замок построили в xi 14 веках, кастильские короли на месте, где ранее стояла римская оборонительная крепость, а позднее сменившая ее арабская крепость. В разные периоды времени крепость Алькасар служила и военным укреплением, и резиденцией королей Кастилии, и государственной тюрьмой, и артиллерийским училищем. В 1862 году Алькасар горел. Пожар очень сильно повредил его, и замок долго не восстанавливали. И только на рубеже 19 и 20 веков отстроили, по сути, заново. Новый Алькасар уже не напоминал своего предшественника – а больше походил на романтический замок-крепость, в котором живут люди-призраки. Как говорят сами жители Сеговии, Алькасар сегодня – это прекрасная декорация для старых сказок и романтических поэм. На его фоне хорошо снимать фильмы средневековой рыцарской эпохи. Не случайно он послужил прототипом для возведения замка спящей красавицы в Диснейленде в Калифорнии. С 1953 года Алькасар превратили в музей. Особый интерес в нем представляет витражный зал, хранящий множество шедевров на стены и живописи, троны, колонны, королевские залы, где находится изображение всех испанских королей, оружейный музей и башня почета.